Почти 2000 лет назад я был Рагнером Лотбрадом. Слишком длина история, как из рабочистельщика я стал свободным гражданином, а потом и солдатом. И почему, когда мне было 30, меня отправили в Александрию, а из Александрии в Иерусалим на службу к римскому прокуратору Понтию Пилату? «Все, что я рассказывал вам раньше о своем детстве, я рассказал, чтобы вы представили, что за человек въехал в Иерусалим через Явские ворота, приковав к себе внимание горожан». «Глядите, великан!» «А почему у него белые волосы?» «Интересно, как варвар мог попасть на службу кремляна?» Неудивительно, что они глазели, что римляне, что иудеи были низкорослыми и узкокосными. А я был светловолосым великаном севера, или бог знает, из какой далекой страны, о которой им ничего не известно. Я был знаком с Пилатом и прежде, еще до того, как он был назначен прокуратором на огнедышащий иудейский вулкан и отправился в Иерусалим. Поэтому Пилат встретил меня как друга. Я привел еще 20 римских легионеров в дополнение к охраняющим твой дворец, Пилат. Да, это может оказаться необходимо. Здесь в моем распоряжении в основном вспомогательные войска. Да, вспомогательные войска не раз отличались в сражениях, Но по-настоящему надежные солдаты только римские легионеры. Даже мы, северяне, вам уступаем. Мы деремся только в минуты великого гнева, а римляне всегда стойкие и дисциплинированы. Можешь не продолжать. Ты уже не раз доказывал свою преданность Риму. Пойдем лучше поздороваешься с моей женой. У нее сейчас гостит подруга Мириамб. Она аристократка из древнего царского рода. Ее сестра была замужем за Филиппом, тетрархом Гавланетидой и Ботанеей. А сам Филипп – брат Ирода Антипы, тетрарха Галилеи и Переи. И оба они сыновья Ирода, которого евреи называли Великим. Так что ее принимают при обоих дворах. Мы покорили друг друга мгновенно Едва ли на свете была еще одна пара В которой так ярко сочетался бы Столь выраженный тип женщины-брюнетки И мужчины-блондина Нам не нужны были ни проверки, ни ожидания Я шагнул к ней И она привстала мне навстречу Словно влекомая неведомой силой Ее черные глаза встретили взгляд моих голубых Мы смотрели друг на друга, не отрываясь Пока жена Пилата, худая пожилая женщина Не залилась нервным смехом И когда я поклонился, приветствуя жену Пилата Мне показалось, что Пилат бросил на мирям значительный взгляд «Разве не таков, как я говорил?»